Глава 19 Арина. Я не видела виделась с близняшками уже больше недели. Каждый день я звонила Елизавете Фёдоровне и спрашивала насчет часов. Но каждый раз слышала отрицательный ответ. Часов нигде нет. Но что меня огорчало больше всего, это то, что Соня и Маша очень сильно капризничали из-за моего отсутствия. К тому же у них двоих одновременно полезли очередные зубы, и им нужна была забота родного человека. К Елизавете Федоровне они привыкли, но она все равно не может меня заменить, ведь я для них почти как мама. Чернов упорно стоял на своем и верил в мое воровство. Елизавета Федоровна просила его разрешить нам увидеться с девочками, хотя бы на час, но он был непробиваем. Чернов. Моя голова раскалывалась от постоянных ночных капризов Сони и Маши. Конечно, за ними ухаживала няня, но через стену я прекрасно слышал их громкий плач, и не высыпался на работу. Я принял решение разрешить Арине приехать недолго завтра, чтобы успокоить близняшек. Все-таки мне было жалко их. Я надеялся на то, что их капризы быстро пройдут, и они отвыкнут от Арины но, видимо, их связь намного сильнее, чем я себе представлял. Часы она так и не вернула. Но сейчас Соня и Маша были важнее. Они так громко плакали, что я не смог больше на это смотреть. Пусть Арина видится с ними, раз близняшки без нее никак не могут. Возможно, когда-нибудь у Арины проснется совесть, и она сознается в своем поступке. Ну а пока главное, чтобы Соня и Маша успокоились и не переживали так сильно из-за резкого исчезновения Арины в их жизни. Утром я вышел в гостиную, где няня со своей племянницей Катей, заглянувшей к ней в гости, отчаянно пытались успокоить близняшек. Они не видели, что я вошел в комнату, но я стал свидетелем их разговора. Елизавета Федоровна из последних сил старалась успокоить Соню, а Катя пыталась отвлечь плачущую Машу погремушкой. «У них снова температура на зубы», — сказала няня и смахнула пот со лба. Она выглядела сильно уставшей. Такой она еще никогда не была. Волосы, которые обычно собраны в строгий пучок, были сильно растрепаны. А под глазами виднелись темные круги от недосыпа. «Может, дать им сироп?» — ответила Катя. «Им нужна Арина», — ответила няня. «Это их лучшее лекарство» и, возможно, единственное. «Часы так и не нашлись?» с дрожью в голосе спросила Катя. Елизавета Федоровна взяла на руки Соню и продолжала пытаться успокоить ее. Но Соня продолжала громко плакать и вырывалась из рук няни. «Нет», — с отчаянием в голосе ответила Елизавета Федоровна. «Кать, я, наверное, буду увольняться. Я так больше не могу. Я нанималась сидеть с Денисом. Потом мне предложили хорошие деньги за уход за близняшками, и я согласилась. Но сейчас мне уже никакие деньги не нужны. Я ужасно устала. Не могу больше. Если бы Арина Сергеевна могла приходить сюда, как и раньше, то не было бы таких проблем. Они были более-менее спокойными, пока она их навещала. Теперь же я с ними совсем не справляюсь. Нет больше моих сил. Буду другую работу подыскивать. Катя опустила глаза в пол и молчала несколько минут, будто знала что-то, о чем не решалась рассказать. «Не нужно искать другую работу», — сказала Катя. «Найти такое хорошее место сейчас очень сложно». «Я знаю», — ответила Елизавета Федоровна. «Но я больше так не могу. Если Арина Сергеевна не вернется, я сойду с ума». «Она вернется сказала Катя спустя несколько минут молчания. «Это я взяла часы». Елизавета Федоровна сильно изменилась в лице и на мгновение даже перестала укачивать Соню. «Что ты сказала?» ошарашенно спросила она у племянниц. «Прости меня, пожалуйста». Катя тут же расплакалась. «Мне срочно нужны были деньги. В школе я случайно разбила очень дорогой телефон одноклассницы». Она решила сразу пойти к моей маме и потребовать у нее возвращения ущерба. Но я не хотела, чтобы мама узнала. Ты ведь знаешь, она и так с давлением мучается. Ей нервничать нельзя. Да и таких денег у нее все равно нету. Я пообещала, что верну деньги сама. А потом, когда ты укладывала Соню с Машей спать, я зашла в какую-то комнату и увидела эти часы. Подумала, что они должны дорого стоить а ваш хозяин такой богатый, что может даже не заметить пропажи, ведь для него это пустяк. Решила продать их. Но ни в одном ломбарде их не приняли у несовершеннолетнего подростка. Так что вот. Катя взяла свой рюкзак, достала оттуда часы и протянула их мне. — Что же ты наделала, Катенька? — качала головой Елизавета Федоровна. — Ты хоть представляешь, как подставила Арину Сергеевну? «Ведь на нее все повесили и запретили с детьми видеться». Катя молча стояла, опустив голову. Было видно, что девочка действительно жалеет о содеянном. Я решил все-таки обозначить свое присутствие в комнате. Мне было неприятно подслушивать чужой разговор. «Я рад, что часы нашлись», — сказал я. Елизавета Федоровна с ее племянницей чуть ли не подпрыгнули от неожиданности, когда услышали мой голос. «Дмитрий Сергеевич», — сказала няня. «Я все слышал», — перебил я ее. «Значит, поступим следующим образом. Я закрою глаза на произошедшее. Елизавета Федоровна, вы сами объясните всё Арине и скажете, что она может приходить к близняшкам в любое время. Что же касается вас, Екатерина, я могу помочь вам выплатить долг однокласснице. Я ведь и сам был таким в вашем возрасте». Все проблемы хотел решать самостоятельно, не впутывая родителей. Это, безусловно, хорошая черта. Но воровством проблема не решить, а наоборот. Можно создать себе новые. Раз вы такая самостоятельная, то я могу дать вам временную работу. Будете приходить в свободное от учебы время и помогать вашей тете с детьми. Думаю, за пару месяцев вы заработаете нужную сумму и вернете долг. Елизавета Федоровна и ее племянница стояли разенув рты. Они явно не ожидали от меня таких слов. «Дмитрий Сергеевич», — сказала Катя, — «спасибо вам огромное и простите меня, пожалуйста. Я так сильно сожалею о своем поступке. Мне очень стыдно». Елизавета Федоровна протянула мне часы. «Я даже не знаю, как вас благодарить», — сказала она. Сегодня же позвоню Арине Сергеевне и все ей объясню. Еще раз простите. Я взял часы и ушел в свой кабинет. Ну надо же, все это время я обвинял совершенно невиновного человека. А самое ужасное это то, что от этого пострадали Соня и Маша. Я сразу вспомнил их громкий ночной плач, когда они так отчаянно звали Арину.